Андрей Залезняк И заметок о любительской лингвистике Предисловие к переизданию Аудиокнига Андрея Анатольевича Залезняка, которую вы сейчас прослушиваете, о псевдонаучных сочинениях, использующих связанные с языком аргументы, но не обязательно посвященных лингвистике как таковой. Как правило, их цель — пересмотр истории но претендующие на лингвистическую аргументацию является в них одной из базовых, если не главной. В российских книжных магазинах они обычно занимают именно полки отдела «История», в то время как в отделе «Языки», если он вообще есть, стоят все же сочинения, остающиеся в рамках науки. Критикуя псевдонаучные тексты со стороны профессиональной лингвистики, Залезняк также популярно излагает основы лингвистической науки, и сравнительно исторического языкознания, которые остаются незаслуженно малоизвестными в обществе, в отличие, скажем, от основ физики или биологии. Историки лингвистических учений называют тексты, которым посвящена аудиокнига Залезняка, фантастической лингвистикой. Используется также понятие «псевдонаучный миф». Андрей Анатольевич Залезняк с присущим ему тактом назвал эту область словесности любительской лингвистикой, воздержавшись, по крайней мере, в названии от более уничижительных характеристик. Впрочем, как-то ему полушутя возразили, что настоящий любитель, как и дилетант, слово с такой же внутренней формой в итальянском. Это скорее не антоним профессионала, не воинствующий невежда, а прежде всего тот, кому его занятие интересно, кто получает от этого удовольствие. И Андрей Анатольевич согласился. Кажется, эти черты его личности, удовольствие от занятий лингвистикой, от лингвистических открытий, от ювелирных тонкостей науки и неотрывно связанные с этим удовольствием шоковые ощущения от топорного медвежьего подхода людей, ничего о лингвистической науке не знающих, во многом объясняют, почему появились работы, собранные в этой аудиокниге. В биографии Андрея Анатольевича Залезняка было два периода, когда он занимался псевдонаучными сочинениями о лингвистике. Впервые он выступил как критик таких построений в 2000 году в статье «Лингвистика по Фоменко», которая входила в цикл статей профессиональных ученых, математиков, историков, астрономов и других о новой хронологии. А второй период связан с работами 2008-2010 годов когда Залезняк прочел лекцию о профессиональной и любительской лингвистике, расширенный текст которой вошел в первое издание этой аудиокниги, на дне науки в МГУ, и отозвался на дальнейшие, не менее разительные, но, по счастью, уже не столь резонансные, открытия фоменковцев в области исторической географии. К этому же времени относится и лекция о Велесовой книге, прочтенная на летней лингвистической школе и дважды опубликованная автором. Он не включил ее в первое издание этой аудиокниги, но мы считаем нужным присоединить ее к циклу работ о научной и ненаучной лингвистике. В ней показано, как полное невежество в лингвистической области приводит к конструированию монструозной подделки и сопровождающего ее антинаучного политического мифа. И все же по поводу обоих этих циклов выступлений звучали голоса. Зачем такому великому ученому, как залезняк, спорить с людьми, считающими, что Ашур — это Раша, задом наперед? Действительно, адептов и тем более творцов лженауки переубедить невозможно. Их позиция опирается на принципиальное отрицание существующей науки как таковой, что несовместимо с восприятием ее аргументов. А люди с элементарным лингвистическим образованием увы, практически отсутствующим в школьной программе, и не только у нас, но и в большинстве стран мира, и так не соблазняться рассказами о том, что «эт русские, это «русские». Неожиданными стали антифоменковские выступления и для тех, кто знал Залезняка лично. Блестящий лектор, умевший сыграть на аудиторию, в жизни он был скорее интровертом, избегал любых общественных выступлений, должностей, Награды достались ему в основном благодаря стараниям Владимира Андреевича Успенского, считавшего, что государство должно чтить ученых. Да даже и формальным научным руководителем был крайне редко. Почему он решил заняться общественной проблемой? Откуда эта страстность по такому, казалось бы, недостойному выдающегося лингвиста поводу? На вопрос «почему» мы отчасти уже ответили. Для Залезняка, как видно из опубликованных после его смерти собственных его записок «Прогулки по Европе» и из воспоминаний о нем, важнейшим мерилом жизни была эстетика, красота правил и законов, математических, логических, лингвистических, красота текстов, созданных на языке, будь то берестяных записок или регведы. В той же лекции о Велесовой книге Лучше даже не в печатном виде, а в видеозаписи, доступной в интернете. Слышно, какую боль под ложечкой вызывает у него не только чудовищная мешанина, представленная под видом древнего славянского языка, но и неспособность сочинителя бездарного еще и в литературном отношении справиться с проводоподобной стилизацией под древний миф или хотя бы с выражением примитивной мысли столь же плоский для глубоко почитавшего математику Залезняка и построения Фоменко. Из ложных посылок, собственно, к математике, не имевших отношения, вытекала необходимость полного демонтажа заодно со всем корпусом письменных источников еще и всей лингвистики, якобы покоящейся не на внутренней логике, а только на принятой хронологии. Перед языком Залезняк серьезно преклонялся. И такое надругательство над его красотой и сложностью, а тем самым и над наукой о языке, и над наукой вообще, было для него непереносимым. Похожие рассуждения есть и вписавшиеся как раз между двумя этими выступлениями книги «О слове о полку Игореве». Критикуемые там работы все же находятся в рамках науки, но презрительное игнорирование сложности языка как механизма роднит их с любительскими. Отсюда приходило и осознание общественной ответственности за происходящее. Гораздо определеннее стал и ответ на вопрос «зачем?». Убедить непредвзятого слушателя, не знающего ничего о лингвистике, в том, что профессиональная наука права, а любительская нет, всё же можно. Автор предисловия не раз слышал такое от самых разных читателей и слушателей, для которых статьи и лекции Залезняка стали полезным и увлекательным, добавлю часто еще и очень смешным, тонкий критический сарказм, вошедших в эту аудиокнигу работ, великолепен, введением в науку о языке. А ведь за прошедшие годы, увы, псевдолингвистика никуда не делась. Творчество эпигонов Задорнова, Чудинова, Гриневича и других давно поставлено на поток. Конечно, авторы этих работ по-прежнему при помощи блестяще описанных залезняком приемов совпадающие или даже не очень совпадающие сочетания из трех букв, обратное прочтение и тому подобное, доказывают древность своего народа и скрываемое учеными повсеместное его распространение на земном шаре. Если речь идет о русских авторах, то пропагандируется исконное величие славянского народа, славянской религии и так далее. При этом ученые открыли и исследуют настоящие памятники древнерусской письменности например, те же берестяные грамоты, вполне реальны даже уникальные славянские языческие стихи, надписи в Софии Новгородской о перепелке в Дуброве и Якове Юге жрецы Воронов. Но подобных авторов эти тексты не впечатляют, если они вообще о них слышали. В них же ничего не говорится о том, как русичи завоевывали Месопотамию и их обижали хазарские купцы. Хронологические мифы, о которых писал Залезняк, уже выходят из моды. Хотя, как посмотреть, в Ярославле функционирует целый мультимедийный музей новой хронологии. Но на смену им приходят другие, и степень их нигилистической фантастики, все сильнее приближающейся к нашей эпохе, нарастает. Так что Фоменко по сравнению с ними кажется суровым реалистом. Теперь уже не при первых романовых сочиняются русские летописи. Уже не в средние века, придумывают Египет, оказывается, в середине XIX века, можно сказать, позавчера, не строили Петербург, а откапывали из болот погрузившийся туда античный город. Ведь люди того времени построить Исаакиевский собор якобы не могли. Этих версий с «не могли» возникло огромное количество. Популярность их растет, и за ними стоит в сущности та же фундаментальная ошибка, что и раньше столь же губительное для технаря, что и для гуманитария. Игнорирование сложности, механическое уплощение прогресса и истории до сегодняшнего дня и линейной функции. Конечно, эти авторы тоже не могут шага ступить без любительской лингвистики и столь же простодушной логики. Едва ли не главным доказательством того, что сравнительно недавно в России был потоп, на полном серьезе предстает наличие в русском языке слова «допотопный». Все чаще, куда чаще, чем в 1990 -е, 2000 е годы, авторы невежественных лингвистических поделок защищают себя при помощи политического доноса. Оказывается, автор этимологического словаря русского языка, подвижник науки Макс Фасмер, нацист и тайный враг славян, стоящий на пути смелой мысли. А значит, и все профессиональные этимологи такие же. Чиновники озабочены не тем, чтобы в школе детям сообщались основы лингвистики, а тем, чтобы защищать слабо понимаемые ими правила языка полицейскими методами, выбрасывать заимствования, уничтожать языки меньшинств или отрицать существование языков соседей. Другие чиновники сами воображают себя учеными, мало у кого из них нет диссертации другой, обычно списанной, и сочиняют исторические статьи и книги обосновывающие отсылками к прошлому, в том числе псевдолингвистическими, экспансию и преступление в настоящем. Такое общественное настроение предельно чуждо залезняковской формуле «истина существует» и целью науки является ее поиск. Наука для него лишь один из фронтов борьбы в мире постправды, где все врут и не все так однозначно. А критерий научности не истина, а политическая целесообразность. И изумлявшая залезняка бездумное легковерие целевой аудитории псевдоисторических и псевдолингвистических текстов здесь перестает быть безобидным. Кстати, Андрей Анатольевич никогда не забывал напоминать об огромной потенциальной общественной опасности и пропагандистской востребованности лжи науки в условиях неблагополучного морального климата. Такие высказывания слушатель найдет в этой аудиокниге в большом количестве. Залезняк иронически называл, в частности, новую хронологию новым учением с очевидной отсылкой к лженаучному новому учению о языке Николая Яковлевича Мара, пропагандировавшемуся в СССР 1930-1940 годов. Но сейчас ясно, что общественная роль ученого — Противостоять агрессивному безумию еще актуальнее, чем это представлялось Андрею Анатольевичу Залезняку. Дмитрий Владимирович Сечинава. Предисловие Настоящая аудиокнига посвящена явлению, широко представленному в современной популярной и полупопулярной литературе и публицистике, любительской лингвистики, то есть непрофессиональному разбору слов и других языковых единиц. В первой главе «Что такое любительская лингвистика?» рассказывается об общих особенностях данного рода занятий и его отличиях от науки лингвистики. Остальные три главы посвящены разбору одного частного случая использования любительской лингвистики, получившего в России конца XX-начала XXI века довольно значительную известность. Речь идет о сочинениях Анатолия Тимофеевича Фоменко, посвященных пересмотру традиционных представлений о мировой истории. Вторая и третья главы представляют собой опубликованные ранее статьи, в которых внесены небольшие дополнения и редакционные изменения. Это лингвистика по Фоменко, впервые опубликована в сборнике «История и антиистория-1» в 2000 году и «Принципы полемики» по Фоменко. Реплика на ответ Анатолия Тимофеевича Фоменко на предыдущую статью. Впервые опубликована в сборнике «История и антиистория-2» в 2001 году. Четвертая глава «Любительская лингвистика в борьбе с наукой» это оценка более позднего этапа учения Анатолия Тимофеевича Фоменко, представленного книгой «Старые карты Великой Русской империи» 2005 год. Самой большой и самой важной является центральная глава, вторая. Поскольку первоначально она была единственной, в ней так или иначе затронуты все основные проблемы, связанные с любительской лингвистикой. В трех остальных главах те же проблемы рассматриваются более полно и в более общем плане, поэтому в них имеются некоторые тематические пересечения с основной главой. Специально устранять такие пересечения мы сочли излишним».